увязавши, как попало, десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлистали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки и билися землю, покрытые кровью и прахом ляжские трупы.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 и всю ночь стоял у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.